Село Бараны. Коробейники. Ночлег. Я не буду рассказывать вам о нашем путешествии по тракту до села Бараны, так как оно, помимо новизны для нас, не ознаменовалось ничем особенно выдающимся. «Ну, но, ну кряхтел я, сотрясаясь на телеге. «Могу сказать, побили мы рекорд, Иван Дмитриевич, всех наших прежних похождений» в глухом чужом краю, в какую-то неведомую даль. Я предупреждал тебя, не надо было ехать со мной. Скоро ли, долго ли, но мы прибыли, наконец, в тот пункт, куда стремился мой знаменитый друг, в село Бараны. Это было большое зажиточное село, типичное для северного края и мало походящее на села наших средних внутренних губерний. Бревенчатые двухэтажные избы-дома, одни побогаче, понаряднее, другие поскромнее, приятно ласкали глаз солидностью постройки, чистотой, опрятностью. Чувствовалось, что тут, на севере, люди живут домовитее. Улицы кишели народом. Как потом оказалось, мы угодили на храмовый престольный праздник. Несмотря, однако, на большое оживление, царившее в селе, наше появление было сразу замечено многими. «Кто такие? Что за люди?» — посыпались вопросы. «Эх!» — лихо старческий тряс головой Путилин. «Корабейнички мы добрые, фургончики траватые, припожаловали мы к вам хозяева честные с товаром замечательным, с товаром питерским. По копейке сами брали, по грошу продавать будем. Ситцы, колись, сережки, брошки, румян, помада, крася не надо, выходить, красавицы-молодушки, потешьте ваши душки. Ой, старый Дмитрич приехал». Весть о нашем приезде с быстротой молнии разнеслась по всему селу. Фургончики приехали, корабейники, — послышалось со всех сторон. Скоро мы были окружены порядочной толпой баб, девок, мужиков, парней и ребятишек. — Познавать, как будто торг начинать, ась? — обратился Путилин к толпе. — Известный дел, завтра уж, — послышались голоса мужиков, — Но иначе взглянули на это бабы. Они просили хоть глазом поглядеть, что за товар у фургонщика. Путилин распаковал один короб. В числе баб, толпящихся у нашей повозки, невольно бросались в глаза фигуры высокой пожилой бабы с отвратительно злобным лицом и стоявшей рядом с ней красавицы-молодухи, Обе они были одеты не только фронтовато, но и богато. Подобно другим они заглянули в товары. — Купить не платок этот шелковый? — обратилась молодуха к пожилой бабе. — Что ж, покупай! — низким голосом, почти басом ответила та — Сторговались в цене. Молодуха вынула из кошелька новенькую двадцатипятирублевку и протянула ее Путилину. — Ладно, красотка, может, завтра еще что купишь, заодно отдашь, — проговорил Путилин и вдруг обратился к угрюмой пожилой бабе. — А что, хозяйшка, нельзя ли нам ночлегом у вас испросить? Я бы заплатил, аль товаром угодил. — А почему ко мне за ночлегом просишься? Из-под лобья сверкнула она своими злыми глазами. — Да потому, хозяюшка, что, видать, что вы люди зажиточные, ну, значит, и помещение у вас стеснительное, да и насчет снеди тоже. Короче говоря, минут через двадцать мы находились под кровом этой богатейки. Дом действительно был по деревне важный. Огромный двор был... Набит всякой скотиной, особенно много было отличных лошадей. — И И домовито же, храни вас Бог, живете вы! — широко улыбался Путилин. Семья оказалась весьма обширная. Сам хозяин — высокий, здоровенный рыжий мужик, лет шестидесяти двух, Семён Артемьев, жена его, Матриона... Это самая хмурая женщина с отталкивающим лицом. Сын, лихой разбитной парень, женатый на красавице-молодухи, купивший у нас шелковый платок, брат хозяина, помоложе его лет на десять, какие-то два старика, несколько ребятишек и двое работников. Я, следивший за Путилиным, заметил, с каким вниманием он осматривает внутренность двора Артемьевых. «Стали ужинать». Ужин был и сытный, и весьма обильный, сдобренный изрядным количеством водки и пива. Хозяин, здорово хвативший, расспрашивал нас о том, кто мы, откуда. Путили врал артистически. — А скажите, хозяин, правду бают, будто тракт ваш опасен стал для проезжающих. — Как так? — Да, говорят, шалят у вас. Почту грабит почтальонов и имщиков убивают хозяина передернула вы купец отход про это прослышали вмешалась хозяйка бросая на мужа быстрый взгляд а как сюда к вам ехали и предупреждали нас смотрите дескать в оба а то разбойники шалят здесь люди в торговые под вас могут и убить продолжал путилин это действительно есть — Тот грех! — после молчания ответил хозяин. — Еще недавно почту тут обокрали. — Неподалеку отсюда. — Чего далеко, в двенадцати верстах от нашего села. — Храни, Господи! — воскликнул Путилин в притворном страхе. — Какое злодейство! Как же это я пойду с товарищем по тракту вашему? А вдруг да и нас того прихлопнут? не боись не тронут криво усмехнулся хозяин а почему быстро спросил путилин овчинку выделки не стоит миляга вот почему разве вот такие большие деньжищ с собой везете мили злобно крикнула хозяйка с бешенством глядя на своего захмелевшего мужа сам не знаешь что болтаешь Известны дело, они люди торговые опаску должны иметь. Но ну, нечего рассусоливать. Пора спать ложиться. И то, правда, спать охотка, — поддержала свою кровь молодуха. Нам отвели спать в летнике, где на полу были разосланы пуховые перины. Мы остались одни. — Спи, доктор, а я немного пободрствую, — шепнул мне Путилин. Что ж ты будешь делать, Иван Дмитриевич? А вот когда все заснут, я погуляю по двору. — Зачем? — удивленно спросил я. — Пахнет там нехорошо. Уклончиво ответил он. — Пахнет? Чем пахнет? — продолжал я. — Смертью, мой друг, смертью. Я вздрогнул. Все это непонятное и странное для меня путешествие, это до дикости необычайная обстановка, взвинтили мои нервы. Я скоро погрузился в глубокий сон, под задушу хватающие завывания дворового пса.